Я уговаривал его подыграть сестре, чтобы его оставили в покое, а он только смеялся и говорил мне: черта возьмо, всего дело в то, что заряжают ему аккумулятор за бесплатно. Когда я отсюда выйду, первая женщина, которая подберет рыжего МакМёрфи, 10-киловаттного психопата, эта женщина засветится, как игральный автомат и просыплется серебряными долларами. Нет, нет, не боюсь я их ни слабенькой зарядки. Он говорил, что ему хоть бы хны и даже не принимал облаток. Но каждый раз, когда громкоговоритель велел ему воздержаться от завтрака и собираться в первый корпус, челюсти у него каменели, лицо становилось бледным, худым, испуганным, каким я видел его в ветровом стекле по дороге с рыбалки. В конце недели меня перевели из Буйного в наше отделение. Многое хотел я ему сказать до ухода, но он только что вернулся с процедуры и сидел, наблюдая за пинг так, словно глаза его были привязаны к шарику. Цветной санитар и санитар-блондин отвели меня вниз, впустили в наше отделение и заперли за мной дверь. После буйного здесь было ужасно тихо. Я пошел к нашей дневной комнате, и почему-то остановился в дверях. Все лица повернулись ко мне с таким выражением, какого я еще не видел. Лица светились, как будто смотрели на ярко освещенную платформу с ярмарочными артистами. «Почтеннейшая публика!» — заводит Хардинг. «Перед вами краснокожей который сломал руку санитару. Смотрите, смотрите!» Я улыбнулся им и понял, что должен был чувствовать, Все эти месяцы МакМёрфи, когда их лица кричали ему. Они окружили меня и стали спрашивать обо всем, что произошло. Как он себя там вел, что делал? Правду ли говорят о физкультурном зале, что ему каждый день делают электрошок, а с него как с гуся вода, и он заключает пари с техниками, сколько продержится с открытыми глазами после включения? Я все рассказал.